Да согласился он windows Хрр. я тоже не удивился услышав это компьютерный специалист выражал свою ненависть к одной из версий обслуживаемого продукта произнося хр по-русски. получалось как бы тихое похрюкивание. что я видел спросил я что это было твояя первая дегустация